Глава 26. Джо опять встречает старого знакомого. Около двух лет пробыл Джо канцлером казначейства при мистрис Чоппер. Иногда ему приходилось и трудно на этой работе. В особенности зимой, когда пальцы у него застывали до такой степени, что он на силу мог держать перо. Должность Джо была далеко не синекурой. Вставал он рано и работал до вечера. Нэнси стала относиться к Джо с большим уважением после того, как он предложил ей свой саверен. Джо тоже относился к ней дружески, потому что имел доброе и отзывчивое сердце. Она часто приходила в комнату мистерис Чоппер поболтать со старушкой и поглядеть на Джо, причем всегда приносила с собой иголки и наперсток, чтобы пересмотреть платье и белье мальчика и починить то, что нужно. «Я вас видела, Питер, как вы гуляли с Эммой Филлипс», — сказала она ему один раз. «Откуда вы ее знаете?» «Я встретился с ней на дороге в тот самый день, когда шел в Грефсенд». «Вы разве имеете обыкновение заговаривать с каждой дамой, которую встретите на дороге?» «Вовсе нет. Но я тогда был очень печален, и она пожалела меня». «Она правда...» «Очень добрый ребенок, или, по крайней мере, была такую, когда я ее знала». «А вы когда ее знали?» «Годы четыре тому назад. Я ведь жила у мистрис Филлипс. Я тогда еще была хорошая». «А чем же вы теперь, плохая Нэнси?» — спросил Джо. «Тем, что нехорошая», — отвечала Нэнси. «Не расспрашивайте меня, Питер, а то я заплачу». «Скажите лучше, где теперь ваши родители?» «А, я и сам не знаю. Я ушел из дома». «Ушли из дома? И с тех пор не слыхали о них ничего? И сами не писали им?» «Да». «Почему же так? Вы такой хороший мальчик, и они, вероятно, тоже хорошие люди. Разве же нет?» Джо молчал. «Как он скажет про отца, что он хороший, когда он совершил убийство?» «Почему вы не отвечаете, Питер?» «Неужели вы не любите отца с матерью?» «Напротив, я их очень люблю, но писать им я не могу». «Для меня самой многое непонятно относительно Питера и его родителей», заметила мистрис Чоппер. «Браконьерство вовсе не такое уж тяжкое преступление, в особенности для малолетка. Во всяком случае, я не вижу причины, почему бы нельзя ему переписываться с родителями. «Я надеюсь, Питер, что вы сказали мне правду?» «То, что я вам сказал, сущая правда. Но мой отец-браконьер, это всем известно. Если меня не накажут, то накажут его и отправят в ссылку, потому что с меня снимут показания под присягой. И мне останется или лгать под присягой, или показывать на родного отца. Могу я на отца показать, как вы полагаете?» «Нет, нет, дитя». «Это невозможно. Я понимаю», — сказала мистер Чоппер. «Теперь мне вас больше и спрашивать не нужно, Питер», — объявила Нэнси. «Я угадала все. Вы с отцом были на браконьерской охоте. Наткнулись на сторожей, произошла схватка и даже пролилась, может быть, кровь. Так ли я говорю?» «Вы очень близки к истине», — сказал Джо. «Но я не могу вам больше ничего сказать». «И не говорите, милый Питер». «Я отворю окно, а то у вас здесь очень душно». Нэнси растворила окно и высунулась из него, рассматривая прохожих. «Боже мой! Вот ведут пойманного дезертира со связанными руками!» — воскликнула она. «Кто бы это был?» «А, знаю кто. Это Сэм Оксингем с Томаса и Мэри. Да, это он, бедненький». Джо тоже подошел к окну. «Это что же за солдаты?» — спросил он. «Это не солдаты, это военные моряки, унтер-офицер и два простых матроса». Когда они проходили мимо окна, Нэнси не удержалась и сказала громко, «Господин сержант, вы и два ваших товарища молодцы. Нечего сказать. Зачем вы так скрутили этого молодого человека? Неужели вы боитесь, что он один убьет вас троих Сержант и Сержанты-матросы разом взглянули в окно, Увидали хорошенькую молодую женщину и засмеялись. Третий моряк, впрочем, смотрел не столько на нее, сколько на Джо, и смотрел пытливо. Джо узнал его, побледнел как смерть и быстро отодвинулся от окна. «Что с вами, Питер?» — спросила Нэнси. «Отчего вы так побледнели? Вы разве знаете этого человека?» «Знаю», — отвечал Джо. «И он меня знает». «Отчего же вы испугались?» Посмотрите, ушел ли он? спросил Джо. Да, они прошли все. Но он часто оборачивается и смотрит на наше окошко. Впрочем, это он, может быть, на меня оборачивается. Питер, чем встревожил тебя этот матрос? Спросила мистер Чоппер. Он меня узнал, и теперь через меня доберутся до моего отца, воскликнул Джо, заливаясь слезами. «Передайте мне мою шляпу, Питер», — сказала Нэнси. «Я сейчас побегу и все разузнаю». Она быстро сбежала вниз. Миссис Чоппер старалась утешить Джо, но успеха не имела. Ему все мерещились шаги Ференса по лестнице. Матрос был никто иной, как Ференс. Миссис Чоппер, я боюсь, что должен буду уйти от вас, как ушел от прежних своих друзей». «Уйти от меня? Что ты, дететка мое? Зачем?» «И как же я без тебя останусь?» мистрис Чоппер, я вновь повторяю вам, что я лично не сделал никакого проступка. Но меня ищут. Обещана премия за мою поимку. Этот человек жил в нашей деревне и меня знает. Я знаю, он давно стремится заработать эту премию». «Премия обещана? Значит, Нэнси правильно угадала. Была пролита кровь?» Мистрис Чоппер заплакала. Джо ничего не ответил, а прошел в свою спальню и стал связывать в узел свое платье и белье. Покончив с этим, он сел на край постели и глубоко задумался. Потом, незаметно для самого себя, положил голову на подушку и крепко заснул.